112. -е. Матерь Агни-йоги Учение жизни предназначено для всех, поэтому нельзя ожидать, чтобы выдано было сокровенное. Многое дано завуалировано, но его надо уметь распознать. Да, существуют в сокрытых надежно книгохранилищах рукописи и книги, содержащие в себе знания, недоступные массам. Крупицу можно найти и в книгах библиотечных, но только крупицы. По некоторым параграфам книг учений можно видеть, как осторожно касаются не того, что сокровенно. Могу в утешении сказать, что хотящие знания получит его, если пройдет испытание, дающее право на вход.